Глава вторая. «Черт! Ну, ничего себе! Откуда? Кто это один? Иди сюда!» Нина лихорадочно суетилась, не замечая, как покатились в сторону оба котелка, не чувствуя, что сама подобралась вся, как зверь, почувствовавшая опасность, как осторожны и сдержаны стали шаги, как изменилось дыхание. «Опасность!» — орало сознание. «Только посмотрим!» — наставило любопытство. Причина же этого состояния находилась от неё в нескольких шагах и лежала ничком, воткнувшись носом во влажный берег. Ещё вчера вечером здесь, в месте, где они обычно берут воду, никого не было. От замка до речки полтора квартала. Они с Дином уже хорошо изучили этот маршрут. А сегодня Нина утром увидела это. Здорово же я отвыкла от людей, что боюсь даже подойти и посмотреть на него. Может, ему нужна помощь? С тревогой думала она, не решаясь пока действовать. Паническое волнение настолько охватило ее, что она застыла, не зная, как поступить. Два месяца. Два месяца Нина не видела людей, не слышала голоса. Разговаривала сама с собой или с Дином. И вот первой встреченной ими человек. И без сознания. Она осторожно приблизилась к незнакомцу. И наклонившись, тронула его рукой. Реакции никакой. Теперь она испугалась не того, что здесь внезапно, каким-то образом оказался человек, а того, что он может быть мертв. Со страхом протянула руку к сонной артерии. Не сразу, но все же почувствовала слабый пульс. «Слава Богу!» – выдохнула Нина. Осторожно перевернула мужчину на спину. Даже не думала, что это простое действие потребует от нее столько усилий. Заодно попыталась оттащить его от ручья. Но эта задача оказалась для девушки непосильной. Она решила подождать Дина. И вместе с ним как-нибудь тащить мужчину до их жилья. А пока она жадно рассматривала незнакомца, пытаясь оставить о нем хоть какое-то мнение. «Молот». Но не юноша. По земным меркам примерно 30-35 лет. Высокий, широкоплечий, с развитыми мышцами. И мокрая рубаха наглядно подчеркивала их рельеф. Одежда необычная для нее. Замшевые узкие черные брюки. Заправлены невысокие сапоги. Тонкая синего цвета рубаха с длинными рукавами наполовину вылезла из брюк. Часть пуговиц расстегнута, обнажая мощную грудь. Нина перевела взгляд на лицо незнакомца. Не сказать, чтобы красив, но привлекателен точно. Волосы темные, лицо вытянутое, бледное, высокий лоб, густые длинные брови, нос прямой с легкой горбинкой, рот крупный, но губы жесткие, сжаты в твердую линию. В целом суровый облик, несмотря на бессознательное состояние. Она оглянулась на Дина, который уже давно крутился рядом, усиленно работая хвостом и подсовывая голову под ее руки. «Ну что, Дин, неси мое одеяло и веревку. Попробуем его тянуть. Тяжеловат, конечно, но не бросать же его здесь». «Одеяло было тонкое, сотканное на ручном станке. Нина нашла его в хозяйственной части дворца, выстирала в реке и теперь использовала в качестве пледа. Оно было очень крепким и прочным. Надеюсь, выдержит этот груз», – рассудила девушка. Дин понятливо гавкнул и мчался за требуемым. Нина только покачала головой. Это в первое время она удивлялась в его понятливости и разумности. «А сейчас, спустя два с лишним месяца, уже привыкла» и на самом деле рассматривала пса как младшего товарища, все понимающего, только не говорящего. Пес вернулся с одеялом и веревкой в зубах, волочащимся по земле. Но кого это волновало? Девушка подошла к мужчине и задумалась, как его лучше транспортировать. Однако, кроме как тащить волоком, ничего не придумала. Он был слишком тяжелым для нее. Расстелив рядом с незнакомцем одеяло, она с трудом перекатила на него тело. Затем ножом проделала дыры в одеяле возле ног и плеч мужчины. Продернув в эти отверстия веревки, Нина привязала одеяло к мужчине. Теперь он не слезет с него во время транспортировки. Еще один кусок веревки она привязала к углам одеяла. Получилась ручка, за которую можно было тянуть и груз. Взяла веревку в руки и попыталась сдвинуть груз с места. Но не тут-то было. Рядом схватился за веревку Дин. Груз сдвинулся, но не намного. Вот же, черт! Что бы еще придумать, а если пропустить веревку под плечи и сделать что-то вроде сбруи? но тоже подумала, что тогда веревка может повредить ему руки и плечи. «Ладно», — сказала она просительно, глядящему на нее Дину. «Потащим потихоньку за одеяло, и они продолжили волочь это немаленькое тело в сторону замка». Где-то за два часа друзья справились, хотя тут ходу было от силы десять минут, и дотащили мужчину до их комнаты на первом этаже. Несмотря на то, что с появлением этого незнакомца добавилось проблем, Нина была очень рада. Целый день она находилась при понятом в возбужденном состоянии, ожидая, когда мужчина придет в себя. Она уже как смогла осмотрела его и кроме нескольких старых и новых ушибов никаких повреждений не обнаружила. Тем более было непонятно такое длительное отключение сознания. Мужчина ни на что не реагировал, ни на свет, ни на звук, ни на прикосновение, И постепенно ее ажиотаж сих. Она уже спокойно проходила мимо его кровати и теперь задумалась об их благоустройстве. Или себя, или мужчину надо было отделить от общего пространства. Когда они в первый день обследовали этот замок-дворец, Нина выбрала для их проживания первый этаж. И кажется, это были покои бывших хозяев дворца или приближенных. Они состояли из нескольких комнат, но им столько было не надо. Нина ограничился одной спальней, в которую можно было попасть только из прилегающей гостиной. Но ни в одной из этих комнат она не видела ширм или перегородок. «Но руки-то у меня есть!» Подумала Нина и решила отгородить обе кровати от общего пространства с помощью оконных портер, которые позаимствовала в других комнатах. Небольшие альковы из плотного полотна будут создавать личное пространство и ограждать от посторонних взглядов. «Посторонних!» – повторила на про себя и хмыкнула. «Надо же! Уже посторонние появились!» Если с у нее проблем не возникло, то с креплением очень даже. Потолки были не менее пяти метров высотой. Пришлось отложить это дело и отправиться на поиски гвоздей, молотков и лестниц. Не сразу, но в хозяйственном крыле за столовой и кладовками Нина нашла местную мастерскую. Понятно же, что в любом доме бывают нужны небольшие ремонтные работы. И в дворцах тоже. Так что она нашла и молоток, и гвозди, и лестницу. И почему бы им тут не быть? Ведь при таких потолках и огромном количестве комнат все эти инструменты просто необходимы. Собрав все нужное, Нина двинулась обратно. Но, дойдя до главного холла, решила выпустить Дина на охоту. Может, принесет какую-нибудь дичь. «Немного рыбы у них еще было, но если мужчина скоро очнется, то хотелось покормить его мясом». Говорят, мужчины от него одобреют. Сама девушка утверждать этого не бралась, так как с мужчиной под одной крышей еще не жила. Их бытовые привычки для нее были темным лесом. Да и вообще их теперь трое, и о питании надо думать серьезней. Выпустив Дина, дотащилась до комнаты и, сбросив кучу, инструменты начала осматривать место будущих действий. Особо долго Нина не заморачивалась. Альков решила сделать у своей кровати. Потому что мужчина, когда очнется, очнется, она перейдет в другую комнату. А если сам не догадается, то она и подсказать может. За ней не заржавеет. Обустройство своего спального места особых усилий от нее не потребовало. Вколотить несколько гвоздей, пусть и в потолок. Невелика сложность, поскольку шторы представляли собой цельное полотно. Нина не стала мудрить, а сложила ее гармошкой и проделала насквозь дыру верхней части, через которую продернула шнур и закрепила его на вбитых гвоздях, предварительно распределив ткань по всей длине. «Ну вот, люберсов, конечно, нет, но задирать голову и смотреть на дырки в портьерах никто не будет». Донин за собой и результатом подошла к незнакомцу, чтобы проверить его состояние. Оно было прежним. Тоже бледное лицо, закрытые глаза, тихое дыхание. Потоптавшись немного возле него и поняв, что делать здесь нечего, не вернулась к своим занятиям. А именно к поискам магии у себя и во дворце. Еще в дворцовой библиотеке обнаружилось, что Нина вполне понимает местную письменность. И если в случае с пророчеством это можно было назвать чудом, то библиотека подтвердила. Да, чудо, что она поняла надпись на фонтане, но чудо пролонгированное, так как действует на все тексты этого мира. А значит, это чудо – магия. Еще больше Нина утвердилась в этом, когда в одной из книг обнаружила инструкцию для детей по управлению магией. После этого она окончательно признала, что находится в магическом мире. С одной стороны, ее шокировало это понимание. Долго не могла поверить и осознать. С другой, обрадовало и внушила надежду. А вдруг эта самая магия есть и у нее? С того дня прошло уже больше недели. И Нина теперь ежедневно практиковалась в трех упражнениях, которые были приведены в книге. Но результатов пока не было. Либо она не имела магии, либо она не могла эту магию из себя достать. Попутно Нина начала изучать библиотеку и обнаружила, что книги стоят по вполне понятному принципу – тематическому. Но раздела не подписаны и разделительных кладышей на полках нет, и она нашла себе занятие на ближайшее время: уборка библиотеки, знакомление с фондом. Каждую книгу она, естественно, не просмотрит, но подписать на какой полке какая тема вполне возможно. Не быстро, конечно, но ей торопиться некуда. Заодно, может, еще что-нибудь полезное по для себя найдет. И вот теперь Нина постоянно находилась в библиотеке, потихоньку выполняя то, что наметила. Интересно, что Дин сюда ходить не любил. Если она ему нужна, он подходил к открытой двери и тихонько гавкал, вопросительно подняв ухо. И Нина выходила к нему. Чем причина такого настороженного отношения к библиотеке, Нина пока не поняла. По ходу уборки она обнаружила два тайника. Один в стене за стеллажом, а другой под видом книги. Оба легко открылись, но не содержали ничего интересного, по ее мнению. Это были какие-то старые документы. Так прошла еще неделя. Они с Дином усердно рыбачили. Дин еще и охотился. Нина сделала некоторый запас продуктов, но без холодильника или копчения все это дело было бессмысленно. Освоили они с Дином пока только часть первого этажа, библиотеку, кухню, кладовые и свои комнаты. Кстати, о кладовых. Там обнаружился приличный запас продуктов. Если мясо, рыба, творог, сыры на трогать абсолютно не собиралась, несмотря на их привлекательный внешний вид, то мука, крупы, приправы подверглись тщательному анализу вплоть до того, что они с Дином брали на язык по щепотке продукта оценивали его. По их представлениям, все они годились для готовки. Но специи на все отложила до лучших времен, так как ни одна из них не была ей знакома по запаху. А мало ли какое у них действие. Нина не покидала надежда, что она все узнает из книг. Разберется, как работает магия. И тогда сможет заготавливать прок. Но читала жена в земных книжках о стазисе и о холоде. Так что разберется. Эйфория от появления незнакомца за это время сошла на нет. Он по-прежнему был в коме, а Нина по-прежнему только наблюдала за ним, подкармливал бульоном и поила водой. Делать это было довольно трудно. Приходилось приподнимать его за плечи и поить из мелкой чашки. Вливая содержимое, ему в рот небольшими глотками. Она уже сомневалась, что незнакомец выздоровеет без чьей-либо помощи. А откуда тут помощь? Вот тут и оно. Так они и жили, пока в один из дней не случилось это. К ней не пришла магия. Случилось это на речке. Анна хотела наловить некрупные рыбешки и завялить ее. Все хоть какой-то запас продуктов, да, хотела попробовать закоптить рыбу. Сама-то Нина ни разу этими занималась, но видела мельком, читала, головой подумала. Попробовать-то никто ей не мешает. Раз не получится, два не получится, а на третий, глядишь, и справится. Так вот, они рыбачили. Дину берега на мелководье, подстерегая крупную рыбу. Этот хитрец вообще мелких не трогал. Нина так понимала, что они у него меж клыков проскакивали. А она сидела на торчащем из воды камне на середине ручья. Сидит на камне с самодельной удочкой. Леску сделала из расплетенной веревки, а крючок из брелочного кольца, перебив его наповолам. И чувствует, что кто-то пробует наживку. Нина подождала, когда нить начала натягиваться и ходить из стороны в сторону. И потихоньку стала выбирать ее. На противоположном конце нити усилило сопротивление. Нина тоже поднажала, потаскивая добычу ближе. Вот уже мелькнула спина крупной рыбы и раздался шумный плеск хвостом. «Чёрт! Не вытяну, однако!» – сожалением подумала девушка. Подтверждение этой мысли Рыбина резко рванула в сторону. Нина взмахнула руками и оказалась головой в воде. Благо, речка ещё не глубокая, и она смогла встать на ноги. Но прежде Рыбине удалось протащить её несколько шагов. Нина разозлилась. Рыбина, наверное, тоже. Сорваться ей не удалось, и она металась вокруг рыбачки, поднимая волны и брызги. И тут Нина на автомате со злости как шарахнула по ней молнией. И у нее получилось. Шарахнул на самом деле. Рыба сплыла кверху брюхом. Нина выбралась на берег и потянула добычу. А шарашина переводила взгляд с рыбы на свои руки. Неужели это она сделала? Дин, ты видел? Я ее прибила. Дин одобрительно гахнул: Мол, молодец, хозяйка. Рыбу девушка почистила тут же на берегу. С трудом они дотащили улов до дворца, а там... На террасе дворца, которая выходила на площадь и отделялась от нее широкой полосой газона и кустарников, стоял высокий мужчина и внимательно наблюдал за ними. Нина не сразу его заметила, так как тащить тяжелую рыбину было неудобно. Она согнула, с волосы частично выпали из короткой косы и закрывали глаза. Время от времени Нина стирала рукавом пот, ей было не до разглядываний. Зато один наверняка заметил его сразу, но почему-то промолчал. Мужчина тоже молча дожидался их приближения». Поэтому Нина увидела его только тогда, когда очередной раз перехватывала рыбину, чтобы держалась удобней. Она откинула свободную прядь назад и увидел перед собой незнакомца. Вначале девушка замерла, потом дико обрадовалась. Очнулся. Чуть было не кинулась к нему в объятия, но холодный, сдержанный тон и вопрос. Разом остудили весь поток радости. «Почему тебе не помогают взрослые, Тена? Почему в замке никого нет? Ты живешь одна?» «Тен, Тена, обращение к простолюдинам». И Нина закрылась. Решила тоже держаться с ним холодно и отчужденно. Не любила она навязываться. «Мы здесь одни», — опустила Нина любое вращение, так как не знала, как это правильно сделать. «Я и собака. Мы нашли вас две недели назад в реке. Вы были без сознания». Мужчина недоверчиво посмотрел на нее. «Кто же перенес меня сюда? Девочка!» «Мы с Дином». Нина махнула рукой в сторону пса. Тот склонил голову и тихонько гавнул Но ну, надо же!» Он ему еще почтение оказывает. Вдруг обиделась Нина на все сразу, и на холодное знакомство, и на небрежный тон разговоре, и на неожиданное почтение одинок незнакомцу. Поэтому, не собираясь больше разговаривать, она обошла мужчину и направилась на кухню. Рыба, между прочим, тяжелая, держать ее неудобно. Мужчина молча последовал за ними. Да, неразговорчивый и неприветливый тип нам попался, подумала Нина. На кухне она приступила к готовке, а незнакомец сел к столу, продолжая наблюдать за ней. Она же в это время подумала, что раз человек очнулся и даже ходит, то питаться ему надо более основательно. Рыбный бульон на первое и отварная рыба на второе, лепёшка вместо хлеба и чай с листьями жёлто-ягодного кустарника вполне подойдут, решила Нина. Также молча незнакомец наблюдал за тем, как она готовит, как выставляет на стол посуду. Чего-чего, посуда здесь была любой навалом. Ни слова не сказал, когда Нина выставила на стол бульон, только и подойдя к шкафу, как будто был тут сто раз, достал какую-то специю. Щепоткой побрызгал свою тарелку. И только когда он доел бульон, она все-таки не выдержала и спросила. «Как вас зовут? И как вам обращаться?» Он удивленно взглянул на меня и ответил. «Тор Леридей, Грамон, разве ты не видишь, девочка?» и он опустил взгляд на свой перстень. Тор Тора, обращение к аристократам. «Разве ты не видишь, девочка?» Передразнила она про себя. «Как будто должна разбираться в ваших перстнях и гербах». Но слух ничего не сказала, только покачала головой. А еще перед ней сразу встал вопрос, а если он сейчас спросит, кто она и откуда? Сознаваться? Или строить потерю памяти, как это делают многие попаданки из земных книжек? Честно говоря, Нина уже думала над этим вопросом, как только поняла, что попала в другой мир. И сейчас все эти мысли молнии пронеслись у нее в голове. «Все-таки буду строить потерю памяти», – решила она. «Ничего не помню, ничего не знаю. А там видно будет, может, и сознаюсь, и как в воду глядела». «А ты, дитя, как здесь оказалась?» «Не помню, торт Грамон», – ответила она. «Мне кажется, я всегда здесь была. И со мной был пёс». Мужчина, который в это время перекладывал себе на тарелку ещё один кусок рыбы, пристановился и с сомнением посмотрел на Дина. Тот аккуратно доедал рыбу из своей чашки и поглядывал на них умными глазами. «Не знаю», – протянул задумчиво мужчина. «Ларс обычно не выходит к людям. Даже представить не могу, как вы с ним встретились, и тем более, как он позволил считать себя простым псом». У Нины глаза округлились, и вопрос слетел с языка прежде, чем она успела закрыть рот. «А ты ничего не знаешь о Ларсах?» В свою очередь удивился Тор. «Странно». Еще раз удивился он и продолжил. «Ларс – полуразумное животное, обладающее зачатками ментальной магии. Если взять щенком, то привязывается к хозяину и может разговаривать с ним мысленно, образами. Живут парами, вдали от людей, в стае не сбиваются. Очень дорого стоит, из них получаются отличные охранники» потому что они видят намерения людей. Независимо, скрыт они магии или нет, и в случае опасности и угрозы передают хозяину картинку. Нинаукоризненно возлилась на Дина. «Ничего себе, какой у меня товарищ, а я ни сном, ни духом. И ведь вел себя паразит, как обычный щен». Или она не замечала? Дин на ее посыл виновата скосил глазки, как бы говоря, «Ну ты же все равно меня любишь, и без этих знаний». Нина вздохнула и отвернулась от него. «Конечно, любит. Простой он там или непростой, неважно. Он ее друг. Тор Грамон, между тем, внимательно посмотрел на Нину и повторил вопрос. «Так откуда ты дитя? И как тебя зовут?» «Откуда? Не знаю, Тор. Зовут меня Нина. Я не маленькая девочка, мне 23 года». «О, бедное дитя. В таком возрасте остаться одной». В голосе мужчины даже прорезало сочувствие, а у нее самотошно забился вопрос. «А сколько же ему лет, если я для него дитя?» «На вид ему лет тридцать, не больше». Пользуясь тем, что Тор Грамон немного смягчил свой тон, Нина решилась задать вопрос о том, что ее интересовало. «Скажите, Тор, а что это за город и почему здесь никого нет?» «Почему здесь никого нет? А ты есть? Я бы сам хотел знать», — ответил мужчина. «А город? Город — это легендарная садха, девочка. Когда-то красивейший и многолюдный город, столица королевства Гренидор. А ты, Нинемаль, разве не изучала все это?» «Кто? Нинемель? Так ее имя еще не коверкали». «Да. А разве не так звучит твое полное имя?» И она сдулась. «Сама же не хотела сознаваться, а если сейчас начнет настаивать на Нине, то это вызовет подозрение». «Ладно. Нинемель так Нинемель. Какая разница?» И она ответила. «Не помню, Тор Грамон. Наверное, так. Я и вообще ничего не помню. Может, изучала, а может, и нет». Тор еще раз внимательно взглянул на нее. «Странная потеря памяти». «На тебе не видно магического воздействия, и нет блоков на сознании. Вначале я подумала, что ты простолюдинка, но теперь вижу, что ошибся. Во-первых, у тебя есть магия и довольно мощная, а ее не бывает у простолюдинов. Во-вторых, внешние виды поведения выдают тебе человека, привыкшего к свободе, а не к подчинению. В-третьих, странная одежда на тебе. Она не похожа на ту, что носят наши женщины. Ты не здешняя». Что ж, мне стало интересно, из какой ты семьи и как сюда попала. С этого дня начался новый этап их жизни. Как-то незаметно Тор Грамон взял на себя руководство всеми делами. Первое, что он сделал, это переехал в соседнюю комнату. Она находилась напротив Нина, и дверь в нее вела тоже из гостиной. Прямо супружеские покои, подумал с мешком Нина. В своей спальне Тор наводил порядок сам. Нина там даже ни разу не была. Настолько чувствовала желание Тора оградить свое личное пространство. Но и к ним в спальню он больше не заходил. Встречались они как соседи в гостиной на нейтральной территории. Дин же остался с Ниной, и она расценивала это как хороший знак. После рассказа Тора о Ларсах, Нина бояла, что Дин может оставить ее. Затем Тор помог ей разобраться с кухней. Оказывается, здесь тоже была магическая защита, но Нина ее не заметила. Однако и пользоваться всем не знала как. Кладовые были под стазисом, и все продукты сохранились. Тор объяснил, что маг, который накладывал стазис на дворец, Был очень сильный, и его чары могли держаться еще долго. Но Нина своим появлением начала их развеивать там, где что-то делала. И продуктами вполне можно пользоваться. Тор настроил ей заклинание стазиса, и она теперь могла сама пользоваться нужными продуктами. При этом мужчина очень удивлялся тому, что аура у Нины очень схожа с аурой прежних хозяев дворца. Тор Грамон тоже был садхи впервые, слышал о ней из легенд. И ему тоже было интересно осмотреть город. Им повезло, что Тор был опытным магом. Это помогало в изучении города. Заодно непостепенно узнавали друг друга. Первоначальная осторожность и предубеждения сменялись взаимным интересом и симпатией. У Нины было много вопросов к Тору, и по истории этого мира, и по магии. Но больше всего ее интересовало, кто такой сам Тор Грамон. Как он попал сюда, например, примерно понимала магией. Но хотелось бы узнать подробности. Однако сам Тор на эту тему не разговаривал, а спрашивать напрямую Нина не рисковала. Боясь нарушить их зарождающееся доверие. Она продолжала отрабатывать бытовые и целительские заклинания, но теперь под руководством Тора. Тор считал, что их надо освоить в первую очередь. Вот она и убирала комнаты дворца в качестве практики. И в одной из комнат второго этажа обнаружился портрет молодой женщины. Тор, как только увидел его, остановился и долго внимательно рассматривал, как будто хотел обнаружить тайну. Потом вздохнул и ушел, оставив Нину продолжать уборку и мучиться любопытством. Она честно брала пыль, сдерживая свой интерес, чтобы не подбежать к портрету немедленно. И только после того, как спрессованный шарик пыли улегся у нее ног, она дала волю своему желанию и подошла к портрету. Еще издалека Нине показалось, что это молодая женщина, но вблизи оказалось, что не так уж она и молода, не столько красиво, сколько привлекательно. Не миленькая простушка, но умная дама. Видно, что привыкла повелевать, но взгляд ее был направлен на маленькую девочку, которую она держала на руках, и в этом взгляде были гордость и надежда. Обе были черноволосы и черноглазы в одинаковых светло-зеленых легких платьях. Под портретом была надпись «Тора и Самиэль Бартон с дочерью». Нина, как и Тор, надолго застыла перед портретом. Что-то ее в нем напрягало, но что она так и не уловила. Поэтому, мотнув головой, чтобы отогнать ненужные мысли, Нина подхватила пылевой шар и спустилась вниз, показывая Тору свою работу. Учителем он был строгим и требовательным, и их занятия становились все более сложными. Тор Грамон, казалось, хотел научить ее всему и сразу. Прошел всего месяц, а Нина умела уже довольно много. Бытовые заклинания выходили у нее почти автоматически. Целительские вызывали восторг и эйфорию. Ведь на земле не научилась меди и теперь поражалась возможностями целительской магии. Но все чаще она замечала задумчивый взгляд Тора, направленный вдаль. И все чаще ловила себя на мысли, что Тор готовится покинуть город. Возникал вопрос, как он поступит с ней. Но пока Тор молчал, Нина тоже не затрагивала тему возвращения к людям». Однажды вечером они сидели на террасе дворца, и сам с собой возник интересный разговор. «Тор Грамон, расскажите об этом городе, что знаете?» Попросила Нина, наблюдая, как Дин бегает вокруг фонтана, нарезает то большие, то маленькие круги. «Что тебе рассказать, девочка? Если только легенду о Садхи. странно, что ты не знаешь ее. Давно-давно, на заре времен, жили в Гринидоре юноша Марион и девушка Садха. Они дружили с детства, а потом полюбили друг друга». Но девушку Садху полюбил еще один юноша – Рагнар. Он выкрал ее и увез свое королевство – Банфедор. Оба юноши были наследниками правителей. Марион собрал войско и пошел выручать любимую. Они встретились с войсками Рангара на речке Звонкой, которая была границей этих королевств. Это та самая речка, из которой ты каждый день берешь воду – Нанимель. Битва была долгой и кровопролитной. Воды Звонкой стали красной от крови, но победа не давалась ни одной из сторон. Тогда Садха обратилась к богам. Она не хотела войны и любила Мариона. Но просьба, наверное, была слишком жаркой. В одну ночь войска Рангара исчезли, как будто их никогда и не было. А на их месте вырос могучий сад. Садха и Марион остались жить на берегу Звонкой. И основали новый город – Садху, который быстро вырос и стал красивейшим городом. Их потомки перенесли в Садху, столицу Гринидора. И все было бы хорошо, но потомки Рангара не забыли о поражении и постоянно нападали на соседей. Веками длилась их вражда. И вот последняя королева Гренидора, ты видел ее портрет наверху, покинула Садху вместе со всеми жителями, не желая продолжения войны, и зачаровала пути к нему. С тех пор прошло много времени. Никто не знал, что случилось с королевой дальше. А жители Садхи обнаружились в южных землях, где теперь стоит новая столица Гренидора – Дарсон. Торграмон замолчал. Молчала и Нина, удивленная легендой. Но затем встрепенулась и спросила, а на самом деле что произошло? На самом деле, девочка, два королевства не поделили рудники с антимагическим минералом, селитом, и наедут идут уже несколько столетий, так как месторождение это одно во всем мире, и расположено оно на границе этих королевств, за этим древним лесом, который окружает сейчас город. Вечерние сумерки уже опустились на садху. Они продолжали молча сидеть на террасе, думая каждый о своем. Нина, например, об этом суровом вид, но порядочном и благородном мужчине, который незаметно захватил ее душу и не понимал этого. Или понимал, но не хотел придавать этому значения. О чем думал сам мужчина, она не представляла, но уж точно не обо мне. «С таким-то и далеким видом», – вздохнула Нина. А тор Грамон, а точнее принц гранидора Ларидей Грамон думал как раз об этой странной девочке-девушке, которая непонятно как оказалась в городе, скрытым под магическим куполом. Причем сама девчонка даже не замечает магии и походя снимает любые заклинания во дворце и городе и не знает о своем потенциале. И еще у него с трудом получалось не видеть ни женщину, привлекательную, юную, живую, любознательную, какую-то очень близкую. С чего бы?